28 июля 80 -го года Топорову Сабина уже с неделю здесь в Париже, но не подшла за благо меня уведомить. Видно не желает видеться со мной. О чём нисколько не говорю. 7 августа Топорову По касательно Савиной, то я её, конечно, не увижу, ибо она уже уехала, не давшим мне знать о своём прибытии в Париж. Впрочем, не совершенно всё равно. 21 августа Топорову. Савина, вероятно, уже в Петербурге. Если вы её увидите, прошу вас, не кланяйся ей от меня. Я желаю ей всяческих успехов, но она перестала существовать для меня. 31 августа 1880 года. Париж. Улица Дюэ 50. Комната Тургенева. Повинную голову меч не сечёт. Вы больше месяца в Париже, я узнаю это совершенно случайно. Маннандо капитале Кримендель в июле опу. Вы прелестны в этом костюме. Истинная парижанка. Если я тебя случайно встретил на улице, наверное, бы не узнал. Прошу. Une tasse de café? Non, non, merci monsieur. Je suis pressé. Почему вы не предупредили меня о своём приезде? Вы не хотели свидиться со мной? Я боялась потревожить вас. У вас здесь так много друзей. Други? Да, да, конечно. Конечно. Вы знаете, я в моём горе. 3 месяца назад умер Флобер. Я любил этого человека больше всего на свете. Он объединял вокруг себя всех нас. Я не могу свыкнуться с мыслью, что больше не увижу его. Вот перечитываю его письма. Не задолго до смерти я дал ему возможность прочесть перевод Войны и мира. Вот что он пишет. Вам интересно? Да-да, конечно. Вот. Спасибо, что вы дали мне возможность прочесть роман Толстого. Это перворазрядная вещь. Мне кажется, что есть места достойные Шекспира. Я вскрикивал от э, от восторга во время чтения Калпаэто, как психолог. Да, Толстой единственная надежда нашей литературы. Ну от чего после Анны Карениной ничего не пишут? Граф Толстой должен вернуться к литературной деятельности, должен. И вы тоже, Иван Сергеевич, должны вернуться. Нет, я вид небольшой же ничего не напишу. Но от чего? Однажды Герцен узнав о поездке Некрасова в Рим, написал мне Некрасов в Риме. Это что-то вроде шутки в опере. Тогда я до слёз хохотал над этим определением. А вот сейчас мне, мне кажется это смешным. Почему вы молчите? Это правда, что свои рассказы вы теперь пишете по-французски? Как вы Я ни одного слова не написал на чужом языке. уже посвящённые как всё ж ты написал до сих пор покой голос когда слышишь её по спине проходит холодная дрожь чувств России. Сразу было холостно лю. Я часто думаю о моей родине. Простите, Иван Сергеевич. Как вы уже уходячи, я провожу вас. Я приехала не одна. Помните, тогда в вагоне я вам сказала? Да-да, что это что должно иметь влияние на ваше будущее. Вы ведь мне друг наспа. Об этом вы не можете сомневаться. Ну хорошо. Я расскажу вам. Я должна всё рассказать. Это будет очень мило с вашей стороны. Как-то у меня выдался свободный день. Я отправилась в оперу. Давали Аиду. И я совершенно увлеклась музыкой, как вдруг увидела, не скорее почувствовала устремлённый на меня бинокль. Я повернула голову и увидела военного, совершенно отвернувшегося от сцены. Меня как магнитом притягивал этот бинокль. Я сидела как на иголках. Когда спектакль закончился, занавес опустился, я стала собираться. И что же, незнакомец стоял в проходе напротив уже. Высокий рост, прекрасное лицо, блестящие глаза. Потом мне всю ночь снился этот взгляд. Он жёг меня. Когда же это случилось? Почти 3 года тому назад. Этот военный стал бывать на всех моих спектаклях. Его дерзость и смелость сделали меня сказкой всего города. Что же мне оставалось? Подтвердить общее мнение и влюбиться. Что я и сделала. Гвардейский офицер Всеволожский. Это верно. Судьба. Зачем вы так смотрите на меня? Вы совероитесь выйти замуж за этого блестящего военного? Жанспа. Я не знаю. Сама не знаю. Ну что ж, Зей, буха. Совет для да любовь, как говорили в старину. И это всё, что вы можете мне сказать. Желаю вам счастья. Мне надо в аптеку. Дочь беспридербно больна, лежит в постели. В этом Великом Ширве кто-нибудь болен? Сейчас. Сейчас я надену пальто, и провожу вас. И сижу до Акатери, warms. Живу в закон компании. Меня ждёт Всеволожской. Ваш воин. Я вас увижу. До вашего отъезда в Россию. Зачем вы всё сказали? Вы будете мне писать? Я была рада вас повидать. свидание мы и сошлись и разошлись как вежливые незнакомцы это есть не размолвка так разлук однако я не могу не принимать живое участие в вашей судьбе я вам как-то раз сказал что вы оставили в моей жизни след который не исгладится хотя бы я сам старался его стереть правду я тогда сказал. В Петербург, я, вероятно, попасть теперь не скоро, не раньше будущей весны. Ну, увидимся ли мы иначе, как в театре? Вот вопрос. Присутствие вашего будущего супруга, который меня несколько смутил в Париже, будет иметь своё влияние. Во всяком случае, увидимся не как прежде имеем. Как мне было тяжело прощаться с вами в Париже. Что я тогда перечувствовала? Вы должны были всё понять. Вызнаменитый писатель, а я бедная благонная актриса. Не удивляйтесь этому названию. В данную минуту оно как нельзя более подходит ко мне. Играю на неделе 9 раз, а буду дал 7 дней только. Но это ничего. Это даже хорошо. Это поможет мне заглушить для меня встречу с вами. Ну, в общем, вы сами знаете, и не судите слишком строго несчастную Сарину. Если вы будете продолжать так нищидить себя, вы непременно в себя уходите. Я не шутя предлагаю сделать нечестие в удовольствие отдохнуть несколько дней или недель в моей деревне. В мае я приеду в Спасск, я там летом. Лучше для вашего здоровья ничего нельзя придумать. У меня в Спасском климат хороший, и сад прекрасный, и повар отличный. И я вас в руках носить буду. Очень приятные мысли. Так как у меня ещё место полонское гостить будет, то и приличие будет соблюдено. Подумайте и напишите мне, чтоб я мог порадоваться заранее. Слышал я, что ваш развод подвигается. Ведь вы для чего это делаете? Чтобы выйти замуж за вашего блестящего господина Всеволожского? Или вам просто хочется получить свободу? Ответьте мне на это. Милая Мэри говорил я. Я вас очень люблю. гораздо больше, чем бы следовало. Но я в этом не виновата. Я так привыкла исповедоваться перед вами, что, кажется, не видела вас 100 лет. Когда же вы приедете? Я сама не знаю, что со мной будет, когда мы встретимся. Вчера я получила формальный развод, но замуж ещё не вышла. И в Спасское я приеду. Вот вы видите. Спасибо за обещание погостить у меня в Спасском. Посмотрим, как вы воздержите ваше письмо в надежде возневили. Привозите ваши роли. И я надеюсь, что вы не очень соскучитесь под моим кровом. пребывание Савины в Спаском одновременно с семейством поэта Полонского было праздником для Тургенева, да и для всех. Читая свои гости ещё рукописи, песни торжествующие любви, совершая прогулки в лес, чтобы слушать ночные голоса, он изучил ближе в повседневном общении Марию Гаврилову. А комната, ею занимаемая, была потом названа Савинской в её честь. Это было в июле 1881 года.